Не думаю, чтобы это случилось очень скоро. Кисло заметил Чародей. Не забывай, мы действовали защищая людей. Мутанки залили бы кровью целые страны. Так утверждаете вы, колдуны, задрав носы выше своего нимба непогрешимости. Клюш. Об этом зашла речь, ты, вероятно, не станешь утверждать, что, якобы охотясь на так называемых мутантов, вы ни разу не ошиблись. — Ладно, — сказал Стрэгабар после долгого молчания, — буду откровенен. Хотя в собственных интересах и не следовало бы. — Ошиблись. И к тому же не раз. Разделить их по группам оказалось весьма трудным делом. Поэтому мы перестали их убивать, а стали изолировать. Ну да, ваши знаменитые башни, фыркнул Ведьмак. Да, наши башни. Однако это была очередная ошибка. Мы недооценили их, и многие избежали. Среди принцев, особенно тех, что помоложе, которым нечего было делать, а еще меньше терять, распространилось. Какая-то идиотская мода освобождать заключенных красоток. К счастью, большинство свернуло себе шеи. Насколько мне известно, заточенные в башнях девушки быстро умирали. Поговаривают не без вашей помощи. Наглая ложь. Однако действительно они быстро погружались в апатию, отказывались от пищи. Что интересно... Незадолго до смерти у них прорезывался дар ясновидения. Очередное доказательство мутации. Что не доказательство, то все менее убедительное. Может, есть и другие? Есть. К примеру, Сильвена, хозяйка в нарке, к которой нам удалось даже приблизиться так быстро, она взяла власть в свои руки. Сейчас там творятся жуткие вещи. Фиалка, дочь Эвермира, сбежала из башни, воспользовавшись шнурком, сплетенным из косичек, и давно терроризирует северный Вельгот. Бернику из Тальгора освободил дурень принц. Его же и ослепили, и теперь он сидит в яме, а самый заметный элемент пейзажа в Тальгоре — шибеница. Есть еще примеры. «Именно что есть», — сказал ведьмак. «В Ямрлаке, например, правит старичок, а брат, у него золотуха, ни одного зуба, родился он, почитай, лет за сто до затмения, а не уснет, ежели кого-нибудь не обезглавит в его присутствии. Вырезал всех родственников и перебил половину страны в состоянии, как это говорится, невменяемости». Заметны и следы чрезмерного темперамента. В юности у него, кажется, прозвище было «Обрат Юбкадрал». Эх, Стрегобар, славно было бы, если бы жестокость владык можно было объяснить мутацией или заклятиями. Послушай, Геральт, и не подумай, ты не убедишь меня в своей правоте, и тем более в том, что Эльтибальд, Не был сумасшедшим разбойником. Вернемся к чудовищу, которое тебе якобы угрожает. Я выслушал тебя и должен сказать, рассказанная тобой история мне не нравится, но я дослушаю ее до конца. Не перебивая ехидными замечаниями, обещать не могу. Ну что ж, Стрэгбер засунул руки в рукава Балахона, тем больше это займет временем. Итак, история началась в Крейдене, маленьком северном княжестве. Женой Фреда Фалька, княжевшего в Крейдене, была Аридея, умная, образованная женщина, В роду у нее было множество последователей искусства чернокнижников, и, вероятно, по наследству ей достался довольно редкий и могущественный артефакт – зеркало Нехалены. Как известно, зеркалами Нехалены в основном пользовались пророки и ясновидцы, потому что они безошибочно, хоть и путанно, предсказывали будущее. Ариде довольно часто обращалась к зеркалу.